рассказывает делнозаму Муйдинова. «За 14 лет моей работы координатором в хосписе самое первое впечатление до сих пор не теряет своего вкуса. На ум приходит именно это сравнение – вкус сладкой горечи. В тот момент я открыла книгу отзывов просто из некоторого любопытства, уважительного, но именно из интереса. Что же можно написать в хосписной книге отзывов? На первой же записи я как будто нырнула в бездонный колодец. Она мне напомнила самый короткий рассказ Хемингуэя про продажу детских ботиночек, неношенных, ношенных, сноска. «For sale baby shoes never used» — продаются детские ботиночки, неношенные. Считается, что именно эти шесть слов Эрнест Хемингуэй написал на салфетке, следуя условиям пари, создать короткий рассказ, в котором были бы завязка, кульминация и развязка. Только слова сына бывшего пациента меня не просто растрогали, а выдали все силы авансом для работы в этом месте. Наш отец и дед, ветеран войны, генерал-майор в отставке, за время своей болезни испытал многое — и равнодушие, и хамство, и полное безразличие к своей судьбе. У вас он почувствовал себя человеком. Он с огромной благодарностью говорил о вас и ушел из жизни спокойно, без обиды. Уйти из жизни спокойно, без обиды и с благодарностью, я думаю, это единственное, ради чего стоит жить, какой бы жизнь ни сложилась.